Глава 21. «Ну и что тут у нас?» Я сидел рядом с трупами моих погибших мутантов, поднятых из небытия, и пытался понять, что тут вообще произошло. «Вот и я думаю, что странно все это. Их точно убили не мутанты и не ликвидаторы». Я проходил от тела к телу, следуя подсказкам часов, которые подсвечивали эти гниющие трупы на радаре. Те, кто прервал мой эксперимент, весьма сильны однозначно опасны любой мутант что столкнулся бы с моими спортсменами либо сбежал либо атаковал будь он доминирующим по своей силе зверем в этом регионе но может ли мутант уничтожить всех чисто словно крупным скальпелем срезав головы вот и я что то таких тварей не припоминаю но это не самое странное каждому мертвецу словно под копирку снесли головы на уровне шеи и головы эти пропали Будь это ликвидаторы, они бы не стали брать всю голову целиком. Будь они перегружены, забрали бы только зерна и самые ценные трофеи. Да даже если бы и налегке были, все равно цельные головы тащить проблематично. У некоторых монстров они весят под сотню кило. Но если они были готовы взять такой ценный груз, то почему бы не взять еще и когти, сердце, печени и, в конце концов, шкуру мутантов?» Да и какой силой надо обладать, чтобы сделать столь чистый срез химере, пусть и мёртвой? Нет, это не ликвидаторы. Слишком расточительно они поступили. Но кому и зачем могли понадобиться головы моих подопытных? Быть может, они поняли, что это поднято из мертвых тварей. Если среди них был тот, кто знаком с некромантами, то вполне вероятно, что он или они догадались». Я внимательно присмотрелся к следам и понял, все-таки это были они, и следы их вели в сторону Сибири, а не Уральских гор. Тащить такую ношу вглубь запретных земель? Мог ли это быть патруль ордена? И я не знаю, но если здесь кто-то был, пусть и больше суток назад, он не мог просто исчезнуть. Давай внимательнее осмотрим этот район и его изломы». Эти твари прячут свои задницы среди монстров. Они знают эти земли как свои пять пальцев. Они не боятся мутантов и их нападений. Это их территория, и они могут с легкостью обнаружить появление групп ликвидаторов в этой области. А еще они зачастую сильнее. Намного сильнее людей Империи. Но предпочитают не раскрывать себя, выполняя всю грязную работу при помощи монстров. «Как думаешь, Фома, найдем мы этих гадов здесь?» Забравшись на высокую ветку ближайшей ели, прищурился пушистый и начал всматриваться вдаль. «Да, давай поищем. Все равно мне надо добить изломы. Нет смысла возвращаться в Москву или еще куда-нибудь, пока я не достигну хотя бы одной из двух своих целей», — кивнул я и запустил сканирование местности на часах. Пару десятков километров на изломы проверил. Ничего. Живые люди. Нашелся небольшой отряд в стороне Уральских гор, но это противоположное направление. Да и отряд большой. Видимо, чья-то гвардия на охоту выбралась. Но еще у них стандартные кольца-ликвидаторах на пальцах есть. Я не поленился и еще раз сканирование запустил с измененными настройками. Так что это не те, кого я ищу. «Присядем, подождем, пока мана восстановится, а там запущу сканирование на больший радиус». Предупредил я Фому и, взяв в руки нож, начал обтачивать деревяшку, параллельно думая о мане, эфире и тайнах магии, что скрываются всеми посвященными. Понимая, почему магии эфира древности, а впоследствии и мои предки, во все века оберегали тайну этой удивительной силы от других людей, это было и остается оружием. Удивительным по своей мощи оружием. Для того, чтобы обуздать его и поставить на вооружение человечества тысячи... Нет, миллионы отдали своей жизни. Слишком много жертв ради эпохи мира и магической гармонии. Но вместе с обузданием этой силы пришла и огромная ответственность. Даже не за себя, а за потомков. Если среди них вырастет кретин, что будет магически одарен и окажется бесчеловечным и беспринципным по своей природе, такое много горя может принести. А если свободно раздавать столь ценные знания, что я получил от предка Ур, то человечество само себя загонит в каменный век. И никаким сеятелям не надо будет напрягаться. Хотя одно дело знать, другое — суметь сделать. Тут на моей стране еще и сама природа, ограничивающая магов своими естественными законами. Никто не сможет взять и просто выучить эфирную магию, не обладая эфиром хотя некоторые техники под определенные стихии можно будет повторить и использовать для совершенствования собственных сил. Так, готов. Проверим еще раз. Я вновь запустил сканер, и на этот раз охват был в два раза больше. В моем источнике оставалось в лучшем случае треть маны. Меньше я просто не мог оставить без безвеской на то причины. В этот раз сканирование дало первый положительный результат — излом. Не слишком большой, но вполне себе активный. Туда мы и направились. Пару часов бега и портальных прыжков. Мы не перегружали себя, были осторожны. Внимательно следили за окрестностями и регулярно проводили сканирование в поисках живых существ рядом с нами. Очень не хотелось попасть в ловушку. Если бы это были просто мутанты, плевать. Но оказаться на блюдечке у шестерок из Ордена очень не хотелось. Мы добрались до излома, и капитан переоделся в боевой костюм. Сообразить что-то хомяку из измененных материалов, чтобы хоть немного защитить его от случайных атак и взрывов, была моя обязанность. Готов? Одна лапа здесь, вторая там. Быстрая разведка, оценка обстановки, возвращение, доклад. Живых людей здесь я не нашел, но, может, какие-то следы их пребывания будут. Еще, возможно, что умеют скрывать свое логово от моего артефакта. Не знаю. «В любом случае, будь осторожен, в битву не вступай!» Фомар рванул в сторону тени от камня и исчез в ней, отправившись на исследование очередного подземелья. Вынырнул капитан обратно уже через три минуты и отрицательно покачал головой. «Пусто, значит». «Спасибо!» Я вернулся к часикам, врубил снова сканер и на расстоянии 80 километров нашел еще один излом, что находился еще глубже в закрытых от людей землях. «Так, а люди?» Я подождал восстановления маны и снова запустил сканирование. Людей не было. «Ну, тогда и мое вмешательство в работу излома они никак не заметят. Пома, готовь штурмовой десант. На зачистку подземелья дается полчаса. На сбор всех ништяков около часа. Я за это время немного поэкспериментирую. После всего закрою излом, и мы пойдем дальше». «Видишь, как хорошо, что мы очередному конвою деда сгрузили тот бесполезный хлам?» «Хлам, хлам!» Сердито Фома лапкой, все еще с трудом переживая потерю коллекции. «Еще бы! Я его понимаю. Двенадцать грузовиков, доверху груженных экспонатами многовековой давности. Хорошо, что конвой решили отправить с материалами в очередной раз, хоть я и не просила». С учетом их консервации в убежище должны спокойно доехать и еще пару лет пролежать за кромах музея, что решит принять на себя этот тяжелый груз ответственности по оценке коллекции. Я только письмо деду полчаса писал, чтобы более-менее правдоподобно объяснить происхождение этого, так скажем, трикотажа и не выглядеть при этом человеком, нуждающимся в срочной госпитализации». Сгрузили мы и другие вещи, что занимали много места и требовали дополнительной работы. В основном туши мутантов. Сейчас на улице довольно прохладно. По ночам чуть больше нуля. Редко, когда 10 градусов тепла будет. И, скорее всего, уже не будет. Так что туши спокойно доедут и отправятся на разбор к дедовым мысникам. Но все природные богатства мы решили пока не выгружать. Да и все равно места в конвое больше не было. Теперь, даже если меня не будет на месте, конвой приедет по расписанию, выгрузится, продолжит своими силами восстанавливать опорный пункт и дожидаться нас. В радиусе двухсот километров от того славного городишки мы зачистили вообще всех мутантов, так что проблем быть не должно. Да и не так слабые люди деда. Если волки какие придут, они смогут дать отпор без особого труда. Дальше у меня на очереди выгрузки бревен и руды. Они не только объемные, много места занимают и очень тяжелые. Но это было в планах до того, как я заприметил эти два излома в паре сотен километров от нашей базы. «Ну все, хватит дуться. Зато музей имени капитана Фомченко будет одним из самых удивительных музеев мира. А тебе напишут книгу, снимут фильм, нарисуют картины с твоим лицом, из мрамора скульптуру высекут. Ты станешь легендой!» Блаженно улыбнулся пушистый Благур и начал вытягивать одного за другим моих фамильяров. «Что? Еще даже не полдень! Разбудите меня в три!» — прикрыла глаза сонная Виви. «Подъем, бойцы! Настало время хорошенько поработать!» — начал я приводить их всех в чувство. «Итак, наша цель — вот этот излом. Ничего особенного в нем нет. Так что давайте просто быстренько его зачистим и займемся сбором урожая». — Я уже нашел один излом вдалеке, и пока вы тут будете возиться, собираюсь на шерстяном такси домчаться туда, разведать что и как, и обратно. Понятна задача? — Да, босс! — стукнул кулаком о кулак Кен. — Ладно, пап, я пошла. — Решила схитрить Виви и быстренько всех перебить в каком-нибудь отнорке, чтобы спокойно доспать в приятной темноте. — Жареные картошки охота. Можно когда закончим... Мечтал о пикнике жужа. Ёбжик недовольно метал молнии, порываясь в бой. Энты скрипели, Хлоша задорно хлопала своим бронированным хвостом. Пятнышка принюхался и, зевнув, лег на землю спать. Очевидно, соперников там ему нет, и даже местная химера вызывала у моего хорошего мальчика лишь разочарование и желание поспать. Господин, вы планируете проводить эксперименты? «Ваша просьба оставлять в живых, пленить сильных мутантов без очевидных внешних изменений все еще в силе?» «Как обычно, подумала за меня о моей же просьбе Гри». «Да, все в силе. Шансы невеликие, но они не нулевые. Если будут такие, оставляйте в живых. И тела тоже где-нибудь в одной из пещер сложите. Старайтесь головы не уничтожать и не разорвать их на части». «Хорошо, господин. Как пожелаете. Оставьте это подземелье на нас». Изобразила грациозный реверанс Гри и повела рукой, отчего земля под ногами начала трещать, и наружу полезло наше грибное войско. «Фома, ты как? Готов отправиться дальше?» «Тогда давай туда и обратно! У нас час! Бдительность не ослабляем!» Комяк оказался у меня на плече, и через минуту мы вдвоем оказались на вершине холма в десятки километров. Я оглянулся в сторону излома, дождался подергиваний эфирных нитей моих фамильяров, что означало начало боя, и двинулся дальше. Одно подземелье зачищалось, второе исследовалось. Ситуация один в один, такая же. Снова сканирование, еще два подземелья на краю исследуемой области. «Отлично! А что там по людям?» Я запустил новую волну и с нескрываемой радостью заметил девять меток людей без колец ликвидаторов, сидящих в одном из изломов. «Вот я вас и нашел, Орден!» Кровожадно улыбнулся я, а еще через секунду дернулся от неожиданности. В моем нагрудном кармане завибрировал телефон от полученного уведомления. В такой глуши оно могло прийти только от одного человека. Какой же ты молодец. Но перед тем, как отправляться туда, загляни к нам. Я подготовила кое-что для тебя. Долго пришлось ждать, поэтому раньше и не звала. Не было времени. И еще, куда ты больше, чем на сутки пропадал? Мне было не по себе, знаешь ли? А ведь я и так стараюсь за тобой в оба глаза следить, но проморгала. Уже столько всего успела надумать. Не делай так больше. Куратор Дж. Двойная радость от сообщения Джуди и найденных засранцев сменилась приятным теплом в сердце от заботы моего куратора. «Не знаю, это она по работе так, или я действительно ей не безразличен. Ну да, впредь постараюсь не пугать. Кто же знал, что мое путешествие в хомячье царство настолько затянется?» «Что ж, раз Джуди настаивает, что я должен сперва к ним отправиться, то так и сделаю. Надо побыстрее закрыть тот излом». Не хватало еще, чтобы эти гады куда-то свалили. База собирателей. Час спустя. Это место уже даже каким-то родным стало. Правда, редко я здесь бываю. Очевидно, у собирателей и без меня проблем хватает. Так что каждый день по поводу и без они меня выдергивать из моей реальности, моей земли, не хотят. Да и ресурсы на это нужны. А с ними, как я понимаю, все еще очень и очень сложно. Они шаг за шагом воскрешали свою базу, по крохам собирая компоненты, что оживят ее и спасут персонал этой базы. За это время, уж не знаю, сколько лет или столетий ушло на все это, предавшие их коллеги успели много зла натворить на планете, преследуя свои цели. Пока ни одни, ни вторые не посвятили меня в суть столь давнего конфликта, и я не знаю, к чему, кроме хаоса и передела мира, стремятся сеятели». Ясно как день, что речь идет не о войне. глобальной, способности стереть человечество с лица Земли. При всем моем уважении к предкам, предыдущим правителям человечества, погибшим в неравной схватке с этими тварями, мы, люди, изначально и не рассматривались ими как повелители планеты. И, будем честны, мы не смогли бы долго противостоять им. Собиратели были надолго выведены из игры и с запозданием вмешались в судьбу планеты. Крепко засевшие сеятели к тому моменту уже уничтожили и величайших магов Земли, и даже народы Гипербореи с Атлантидой. Для меня было то еще неожиданностью, когда я узнал, что эти два народа из легенд на самом деле существовали. Но сейчас у нас, людей, больше нет и шанса найти их следы. Бушующее море и новоявленные проливы стерли следы двух некогда могущественных цивилизаций. Одни пали с небес с воды с Северно-Ледовитого океана, другие же — на месте Атлантиды теперь лишь океан да цепочка островов. Хватило уничтожения всего одной секции стены и, как я подозреваю, убийства сильнейших представителей их народа, чтобы всю остальную работу сделал океан. Ну и, как я уже понял, перед тем, как две цивилизации канули в лету, все эти прошлись по их научно-техническим и магическим достижениям и забрали технологии, труды, книги и материалы для собственных нужд. И кажется, с этим набором они стали на голову выше собирателей, за счет чего и смогли доминировать в этой невидимой войне столь долго. Что же до людей? «Не знаю, какой у них план, но для любого плана нужно стадо невольников и добровольцев, что за кроху хлеба будут готовы на все. Да, сейчас наш мир не под их тотальным контролем, но... Видимо, им это и не нужно. Управлять процессами из-за ширмы для них, наверное, намного интереснее и безопаснее. Так окрепшим собирателям будет сложнее найти их и атаковать». «Даже развитие цивилизации и появление современных технологий, камер и прочего не смогло помочь Командору и его людям вычислить последнюю пятерку выживших предателей. Думаю, это тоже одна из причин, по которой сеятели не спешат выбираться на свет. Всегда найдется маг-суицидник, что захочет по воле небожителей отправиться в ад и забрать с собой одного из их предательской шайки. Как бы там ни было, подоплеки этой войны мне неизвестны». Но я уже вовлечен в нее по уши. И человечество тоже. «Долго лежать собираешься? У тебя что, времени так много свободного?» «О, моя прекрасная Джуди собственной персоной!» Тут же поднялся я с удобного диванчика, что приютил мое переброшенное на базу собирателей тело. «Как же приятно видеть тебя вживую!» «Да, расстаралась вместе с командором. Мало кто из наших контрактеров достоин такой чести. Иди за мной!» С приветливой улыбкой она махнула рукой, заманивая меня в свои сети. И я с радостью пошел за ней, глупо ухмыляясь. «Так и о чем ты там думал?» «Размышлял о мире и войне, судьбах и праве выбора». «Ого, ну и в глубокие же философские темы ты залез. И что, каким выводом пришел?» «Я, что учись рабов, все еще оставляет надежду и шанс проигравшим на возмездие, но умереть с честью намного проще». «Людей спасла, по-видимому, наша отсталость, не то что атлантов и гиперборейцев». «Так...» — резко замерла Джуди. «А о них ты каким образом узнал?» «Магия порой открывает удивительные тайны прошлого. Я все еще выгляжу слепым котенком, но теперь хотя бы лучше знаком с той коробкой, в которую меня посадили. Я не прошу вас раскрывать секреты, знать, которые мне не положены или попросту опасно, но я в любом случае по уши ввязался во все это, и мой жребий брошен». «Рубикон пройден. Пусть мне и казалось, что выборов в то время не было, но сейчас я понимаю, что варианты были». Хм, пойдем. Нас ждет куда более сложный и тяжелый разговор, чем я изначально планировала». Джуди мои слова явно не понравились. Но оно и понятно. Фактически, она меня похитила и поставила перед выбором. Работай на нас, либо умри. Хотя думается мне, что на самом деле они никого из тех, кто отказался, не убили» просто стерли память о посещении базы и вернули на землю. Я задал этот вопрос Джуди, смотря прямо ей в глаза, и она стушевалась, не ожидая такого напора с моей стороны. Отвела взгляд в сторону и раскололась, признав, что так оно и есть. Вернуть потенциально талантливого мага, что не готов к сотрудничеству, это лучше, чем просто убить его и создать загадки по поводу его исчезновения. Да и не их это стиль. Я уже понял. Жесткость и жестокость возможны, но только тогда, когда их безопасность и интересы находятся под угрозой. Когда тот, кто что-то знает, начинает делать не то, что от него ожидают. Когда от власти и силы контрактёры сходят с ума. Когда ведут на убой тысячи и тысячи подданных, развязывают войны. Бешеную собаку проще пристрелить, чем вылечить». Будь у них еще запасы ресурсов, были бы и другие варианты, но раз уж они даже меня заставляют пахать на износ, собирая эти осколки ради поддержания жизнеспособности станции... Хотя я и они понимаем, что в перспективе я буду одним из их козырей на этой войне с сеятелями. Обычно в такие козыри вкладывают ресурсы. Я же большую часть всех своих благословений получаю своими руками. Но я не жалуюсь». Каждый использует друг друга по максимуму, преследуя свои цели. Как будто бы я остался в столице, если бы мне на блюдечке принесли решение всех моих проблем. Нет, я из другого теста сделан. Тебе не стоит даже размышлять о тех временах. Это темная эра, темные века. Данные о той истории противоречивы и переписаны. Влияние предателей в то время было столь велико, что они не гнушались уничтожать склепы, стирать с лица земли города, вырезать целые народы, приносившие им хоть какие-то проблемы. Что было, то было. Не стоит тратить время и эмоции на это. Ничего не изменить и не исправить. Все были бессильны перед ними в те века. Но их сила ослепила их же и позволила нам нанести удар и вернуть себе инициативу в этой войне. Люди, по крайней мере, большая их часть — Теперь выведены из-под их контроля, и у нас придет возможности и сил. Если мы победим и уничтожим самих предателей и их орден, тогда и настанет время для археологов и историков». «Да, я понимаю. Просто меня беспокоит то, как легко они целый мир вводили и до сих пор водят за нас. Это вызывает противоречивые чувства. Возможно, все дело в том, что я, становясь сильнее, начинаю мыслить более глобально, и меня не устраивает подобное положение дел». «Ну да, ты права. Это всего лишь в очередной раз переписанная история прошлого. Давай вернемся к более важным и влияющим на наш мир делам». Согласился я с Жуди, не став до конца раскрывать истинную причину появления у меня информации. Красавица удовлетворила полуправду о том, как дух моего далекого предка, бывший свидетелем всех этих событий, прорвался ко мне через пространство моего родового домена. «Видимо, подобные тайные области пространства не такая уж и тайна для собирателей. Да и я сам догадывался, что такие проявления магии не уникальны для моего рода. Тут скорее важен тот факт, что этот самый домен рода Берестевых — наша тайная область, связывающая поколения, одна из древнейших на планете. В любом случае, ее удовлетворил мой ответ целиком и полностью». И если уж они, мои дорогие собиратели, которым я всецело доверяю и на которых рассчитываю, пойдут по пути откровений, то и сам я с радостью отвечу им тем же. Давай лучше перейдем к сути дела. Ты нашел, скорее всего, их лагерь или даже полноценную базу. Базу? Удивился я словом Джуди. Не маловато ли база? Всего девять человек. Есть технологии, позволяющие скрыться даже от нашего ручного сканера тебе в любом случае предстоит проверить это место. Осторожность, скрытность — вот что нам нужно. В прошлом мы находили их убежище и базы в совершенно неожиданных местах и часто теряли контрактеров, застигнутых врасплох членами Ордена. Не забывай, что они не гнушаются бесчеловечных экспериментов ради силы. Своих последователей они воспитывают, как правило, с детства, либо даже разводят магов, получая собственных преданных и не знающих ничего о реальном мире воинов-фанатиков. «Они похищают детей?» «Конечно. Регулярно. Я даже боюсь себе представить масштабы работы их сети. Отлов талантливых детишек у них буквально поставлен на поток. Правда, в основном в менее развитых странах, где нет условий для их роста. И наши возможности по противодействию тоже сильно ограничены». «Мне бы не хотелось убивать детей», — нахмурился я. Да и подростков тоже, и всех остальных, кто стал жертвой этих тварей. Всем нам предстоит сделать трудный выбор. Но правда такова, что шанс на возвращение в общество этих людей минимален. А количество зла, что они совершают ради собственного прогресса, по указке этих сволочей, зашкаливает. Я бы сказала, что те, с кем встречались наши контрактеры в прошлом, очень редко напоминают жертв и пленников. Обычно их сравнивают с дьяволами, демонами, садистами и психически больными. Изредка в их головах есть здравое зерно. Их мировосприятие настолько искажено. — А если вырубать их, стирать память и отправлять на реабилитацию? — Максим. С грустью покачала головой Джуди, закрыв глаза. — Я понимаю. Но ты, видимо, не до конца осознаешь, что значит стать членом Ордена. Если это еще совсем дети, которых лишь недавно переместили, это одно. Но если они пробыли хотя бы пару лет в стенах убежища Ордена, нам на доставку, стирание памяти, реабилитацию и возвращение на планету каждого человека потребуется энергии и ресурсов, сравнимых с закрытием излома. Как думаешь, этих людей больше или меньше, чем изломов? «Понятно. Тогда что насчет наших земных псиоников?» Думаю, на Земле найдется пара человек, способных, выложившись на полное, пробить их ментальную защиту и стереть память их магам и воителям. Ты ведь понимаешь, что там даже архимаг может быть обычным бойцом в отряде. Взращивать силу можно и искусственно, чем они и занимаются. И пусть многие погибают в процессе, зато у них более чем достаточно двадцатилетних архимагов, что за 10 лет прошли тот же путь, на который у других магов уходит большая часть жизни. И этих дьяволов, убивших сотни своих собратьев ради эволюции, ты хочешь лечить? Сколько их ты вылечишь? Тебе всей жизни на это не хватит? Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Хочешь остановить это? Уничтожь сам Орден, саму его суть. Пятерых тварей, объявивших себя богами для своих последователей, все их базы и логово, сотри их с лица земли, и тогда ты остановишь этот бесконечный поток ненависти и зла. В конце концов, Люди для них — всего лишь инструмент и ресурс, который, помимо прочего, еще и быстро приходит в негодность. Так что давай закроем эту тему. Смертей не избежать. Я лишь вздохнул в ответ на ее слова. Я все понимаю. Жизнь в подобном забвении, с перекроенным разумом. Все, что я могу дать большей части из этих людей — освобождение от бремени подобной жизни. Она права. Если я и могу сделать что-то, то это стать сильнее, сразиться с сеятелями и победить. В противном случае я проиграю и умру, и все это станет уже не моей проблемой. И к чему я это? Да к тому, что решение проблемы требует крови, и дипломатия тут не поможет. Хорошо, что насчет моих родных? Что там за варианты были предложены?» «Ну, для начала я поздравляю тебя с получением заветных 30 очков. Ты только сдай осколки». Перевела Джуди взгляд на аппарату стены, который тихо жужжал в ожидании порции от своего добытчика. «Когда это я успел? Не хватало ведь?» «Ну, а ты думаешь, за нахождение следов и потенциальной базы сеятелей тебе не положена награда? Да и к тому же, из-за тебя на территории нескольких княжеств за последнюю неделю закрыли семь научно-исследовательских лабораторий». На время, но все же закрыли. И еще твой дед дождался представителей империи, среди которых был наш человек, и закрыл свои ценнейшие активы, сдав осколок ядра от стабильных изломов представителям государственной власти. Так что сдавай уже, и будем выбирать. Это и есть ваш подарок, который вы готовили? Удивился я ее словам, направляясь к приемнику. Протянутое кольцо собирателей зависло посреди точки приема на небольшой высоте, и началось таинство магии и технологий, переводящих энергию из одного вида в другой. Я подошел к консоли выбора наград и стал наблюдать за пополняющими мой счет баллами. Тридцать... Тридцать один... Тридцать два... Подсчет моей добычи закончился, и бонусы от собирателей раскрылись передо мной во всем своем многообразии но я даже части меню не успел посмотреть, как меня позвала Джуди. «Максим, времени на самом деле не так много. Не хотелось бы упустить этих гадов. Возможно, среди них есть порталист, и тогда мы потеряем их след». «Ладно, прикончу их и обязательно сюда вернусь. Посмотрим, что у вас есть такого вкусненького, кроме моего прекрасного куратора». Смело выдал я слегка грубый и пошлый комплимент, но, судя по красным щекам и смущенному взгляду, Джуди понравилось. «Так вот, что я там хотела?» Пыталась она собраться с мыслями. «Тридцать баллов! Спасение моих родных от угрозы сеятелей!» Напомнил я. «Да, точно. Извини. Есть два варианта. Оба стопроцентные, но оба имеют свои минусы. Ты сам должен решить, какой из них ближе для тебя и твоей семьи». «Я весь во внимании. Мгновенно стал я серьезным. Первый вариант — мы перенесем их сюда, на базу, и сделаем при помощи оборудования слепых сознания, которые в дальнейшем перенесем на носитель. Носитель? Что это значит? Тут возможны варианты. Это можно назвать цифровым бессмертием. В дальнейшем ты сможешь собрать средства на сам носитель. Хотя там даже не энергия нужна, а ресурсы, на которые придется копить, чтобы постепенно создавать тела-носители. Тела биологические? Выдал я первые сотни вопросов, что роились в моей голове. «Частично. Дроиды с синтезированными кожей, рецепторами и прочим функционалом живого человека». «А вы так можете, да? А ты...» «Нет, это мое живое тело. Технология создания дроидов требует восстановления, и в данный момент она даже не во второй очереди». «Да уж, минусов хватает». То есть этих баллов хватит лишь на слепок сознания, которые погрузят во временное хранилище до лучших времен и когда-нибудь воскресят в виде человека-подобного дроида. Есть еще варианты внедрения слепка сознания, например, в бортовые системы корабля или электронные базы данных. Они будут жить онлайн и работать на нашей базе. Разочарование на моем лице, видимо, столь явно проступило, что Джуди слегка растерялась и затараторила. «Ну, и тут надо еще понимать, что многие наши контрактеры, добившиеся успеха, сами шли подобным путем, доживая свой остаток жизни. Очередь на воскрешение в подобном виде будет очень и очень большой. Вот». «Даже не факт, что я доживу до этого момента. На это могут уйти века, верно?» «Да, но это один из способов, что доступен за подобные средства». «А более дорогостоящее?» Джуди вздохнула и уже спокойно продолжила. «Все, кроме одного». «Не исключают рисков гибели твоих родных, пусть и могут продлить их жизнь. Риски в любом случае остаются. Но не спеши расстраиваться, есть еще один вариант». «Надеюсь, он будет получше». «Я прикинул, что в крайнем случае соглашусь и на это. Ведь так, если я не справлюсь, и моего брата и маму убьют эти твари, хотя бы для них когда-нибудь наступит второй шанс». «Тоже не без минусов, уж прости». Мы реалисты и не смеем называть себя богами. Далеко не все в нашей власти. Так вот, после побега предателей на нашей базе осталось довольно много капсул гибернации. Один год работы такой капсулы будет стоить около пяти баллов. Первый год уже включен. Мы заберем тех, на кого ты укажешь, сюда и подключим их к капсулам. Они будут спать и видеть сны, пока на планете идет война. Но если ты умрешь или война будет проиграна... «Некому будет обновлять счет на моем балансе, некому будет поддерживать жизнь в капсулах, и вы вернете их на Землю. Для них пройдут, возможно, годы, и мир, в который они попадут, будет не тот, что прежде». Я покачал головой, понимая, что этот вариант даже более рискованный, но при этом более человечный, пожалуй. «Брат не согласится идти без Екатерины. Если я выберу этот вариант, мне потребуются три капсулы». «Это увеличит стоимость подготовки, аренды, работы, доставки людей на нашу базу и создание двойников». «Двойников?» — удивился я. «Мера предосторожности. Маложивущие клоны, которых тебе лучше бы запрятать куда-нибудь». «А если без них? Я и сам смогу алиби сделать», — сказал я, вспоминая о своей смерти. Один из вариантов предполагал, что Гри создаст клон. Ничего не помешает ей создать и другие тела при необходимости». «Можно даже Кена подключить к этой миссии, чтобы просто обозначить видимость жизни Владимира, Екатерины и матушки. Но мои родичи добровольно не согласятся на этот вариант. Скорее уж запоют песню в духе «такова судьба». «Без клонов поддержки, которые обычно живут как раз год, 30 очков как раз хватит на троих человек», — пробормотала Джуди. «А ведь я еще думал о том, чтобы и других людей обезопасить. Видимо, не суждено доверить это дело собирателям». Даже если я всю Сибирь пройду вдоль и поперек, закрывая изломы, мне не хватит баллов. И, возможно, им не хватит капсул. Ну и, как и сказала Джуди, оба варианта имеют свои минусы. Если я умру, то некому будет оплатить создание тел для слепков сознания. Да и что-то мне подсказывает, что это будет лишь бездушная тень моих родичей. Если же выбрать второй вариант... Если я не справлюсь и умру, то я подведу своих родных и просто выброшу целый год из их жизни, а вернуться им придется уже в другой мир. «Это выбор без выбора», — вздохнул я, качая головой. «Когда они узнают об этом, скорее всего, проклянут меня, а я им предложить, никогда не согласятся. Ах, все будет хорошо, и вся эта операция будет проведена не зря, лишь в одном случае». Случай окончания войны и победы. Первый вариант не подходит. Второй шанс — это хорошо, но это другая жизнь, другое время, все другое. А настоящие тела вернутся на Землю, и я все так же буду переживать за их жизни. — Тогда второй вариант? — негромко спросила Джуди. — Я же говорю, выбор без выбора. Только смерть Ордена и победа оправдают подобный ход. Поражение недопустимо. Но так я хотя бы смогу вести эту войну, не оглядываясь на жизни моих родных. Эти сволочи не смогут пленить моего брата, чтобы вырастить в стенах Ордена своего ручного мага-эфира из его потомка. И печать не падет, превращая наш мир в безумие даже в случае моей гибели. Окончательно решил я сам для себя. Это даст мне время. Эти твари ждут, пока я не дойду до вершины магического мастерства. Что же. Ждите, сволочи. Ждите.